Глава 13. Дотчани грохотали оружием о щиты, а мы молились. Аливольд долго разглагольствовал, обращаясь к Богу, в основном умоляя его послать нам на помощь ангелов с огненными мечами. Такие ангелы были бы сейчас очень, кстати, но ни один из них так и не появился. Пора было приниматься за дело. Мы приготовились к битве. Я снял свой щит и шлем со спины лошади, которую держала под узцы Исиулт, но сперва отрезал у своей подруги густую прядь черных волос. «Так надо», — сказал я, потому что Исиулт явно забеспокоилась. Ловко орудуя маленьким ножом, я привязал один конец прядки к Эфесу вздоха змея, а затем сделал петлю на другом конце». Зачем это? спросила наблюдавшая за мной Исиульд. Я накинул петлю на запястье. Я показал ей, каким именно. И тогда не потеряю меч, а твои волосы приведут меня обратно. Епископа Левольд сердито потребовал, чтобы женщины отошли назад. Исиульд встала на цыпочки, застегнула мой шлем с волчьей головой, заставила меня наклониться к ней и поцеловала сквозь щель, забрала. Я буду за тебя молиться, сказала Анна. И я тоже, добавила Хильда. Молитесь о единой Тору, велел я им. А потом я смотрел, как они уводят лошадь прочь. Женщинам предстояло держать лошадей за нашим клином, и Альфред настаивал, чтобы они отошли далеко назад, дабы ни один воин не испытал искушения внезапно рвануться к лошади и ускакать прочь. Пришло время построиться, а это долгое дело. Некоторые смельчаки вызвались быть в первых рядах, но большинство воинов пытались остаться сзади. И Острик и его командиры пихались и громко кричали, пытаясь выстроить людей. "С нами Бог!" выкрикнул Альфред. Он всё ещё был верхом и теперь поскакал к медленно строящемуся клину Острика, чтобы подбодрить сирд. С нами Бог, выкрикнул он снова. Мы не можем проиграть. С нами Бог. Дождь зарядил сильнее. Священники шли вдоль рядов, раздавая благословения и добавляя к дождю пригоршни святой воды, которой они кропили на щиты. Фирт Острика по большей части выстроился в пять рядов, а за этими рядами рассыпались копейщики. Когда противники сойдутся, их делом будет метать копья через головы товарищей. Датчане тоже имели таких копьеносцев, приготовивших оружие к бою. С нами Бог, закричал Альфред. Бог на нашей стороне, небеса наблюдают за нами, святые молятся за нас, ангелы нас охраняют. С нами Бог! Он уже охрип. Люди прикасались к своим амулетам на удачу, закрывали глаза, молча молились и потуже затягивали пряжки ремней. Те, что были в первых рядах, яростно смыкали края своих щитов со щитами соседей. Правый край каждого щита должен лечь внахлёст с краем соседнего, чтобы дотчан встретила сплошная твёрдая стена, обитого железом дерева. Скоро построится и дотчание, но пока мы станови всё ещё издевались над нами, вызывая нас на бой. Какой-то молодой парень, спотыкаясь, вышел из фирда Острика, и его вырвало. Две собаки тут же подлизали рвоту. Один из копейщиков стоял на коленях, дрожа и молясь. Отец Биок рядом со знаменем Альфреда молитвенно вздел руки. Я стоял перед этим знаменем со стяпой справа и пирлигом слева. «Не спошли на них небесный огонь, Господи!» — завывал Биокко. «Не спошли на них огонь! Порази их! Накажи их за беззаконие!» Его глаза были крепко закрыты, лицо запрокинуто навстречу падающему дождю, поэтому он не мог видеть Альфреда, галопом вернувшегося к нам и пробившегося через наши ряды. Король останется верхом, чтобы видеть всё происходящее. Леофрик и дюжина других воинов тоже были верхом, готовясь прикрыть Альфреда щитами от летящих копий и топоров. Вперёд! воскликнул Альфред. Вперёд! повторил Неофрик, потому что голос короля был слишком хриплым. Никто не двинулся с места. Теперь дело было за Осриком и его воинами. Они должны были начать наступление, но люди всегда неохотно идут против вражеской стены щитов. Кстати, неплохо напиться до да пьяна, это помогает. Мне приходилось участвовать в битвах, где обе стороны сражались в мутном дурмане после крепкого вина и эля, но у нас было мало и того, и другого, так что наша храбрость, а её в то холодное мокрое утро вы бы отыскали увы немного, поневоле исходила из трезвых душ. Вперёд! снова воскликнул Леофрик. На этот раз оскрик и его командиры подхватили призыв, и люди вилтунскира шаркая прошли несколько шагов вперёд. Вражеские щиты со стуком ударились друг о друга, когда люди построились, и вид этого скьяльдборга остановил наше наступление. Так датчане именуют то, что мы называем стеной щитов. Скьяльдборг буквально означает крепость из щитов. Датчане издевательски ревели, а двое их младших воинов выступили из рядов, чтобы поиздеваться над нами и предложить поединок. Не покидать рядов, взревел Неофрик. Не обращать внимания, рявкнул Осрик. Верховые выехали из форта, может быть, около сотни всадников, и рысью проскакали за Скиалтборгом, в котором стояли воины Свейна и Саксы Вульфера. Свейн присоединился к этим конникам. Я видел его белую лошадь, белый плащ и белый плюмаж из конского хвоста. Раз появились конники, значит, Свен считал, что наши ряды сломаются. Он ждал, когда можно будет пуститься в погоню за беглецами. Точно так же его верховые догнали и перерезали разбитых бриттов перед удрою у Дренгидаса. Датчане не сомневались в скорой победе. Их армия превосходила нашу числом, все они были опытными воинами, а в наших рядах стояло множество людей, больше привыкших к плугу, чем к мечу. "Вперёд!" вскричал Оскрик. Ряды его людей зашевелились, но прошли не больше ярда. Дождь, капал с края моего шлема, стекал по забралу, забирался под кольчугу, и я невольно содрогался от холода. "Порози их, господин!" воскликнул Биокка. "Истреби без пощады, и скроши их на куски!" Пирлик молился. По крайней мере, я думал, что он молится. Священник что-то бормотал на своём языке, и я слышал слово Дау, повторявшееся снова и снова, а я знал от Исиульд, что это имя бриттского бога войны. За пирлигом стоял Этельвольд. Ему следовало бы встать у меня за спиной, но Эдрик настоял на том, что сам займёт это место. Поэтому Этельвольд защищал спину священника. Он всё время малол языком, пытаясь скрыть, что нервничает, и в конце концов я повернулся к нему со словами: "Держи щит выше. Сам знаю. Ты должен защищать голову перлыга, понял? Да знаю я". Этельвольда раздражало, что я даю ему советы. "Знаю", обиженно повторил он. "Вперёд, вперёд!" Рык крикнул Острик, как и Альфред, он был верхом и обнажив меч, разъезжал туда-сюда вдоль рядов. Я уж подумал было, что он сейчас начнёт тыкать мечом в своих людей, чтобы побудить их двинуться вперёд. Ряды прошли несколько шагов. Датские щиты опять поднялись, когда построился Скьялдбург, и наши ряды снова дрогнули. Свин и его конники находились теперь у самого дальнего конца построения саксов, но Острик поместил там группу отборных воинов, готовых охранять наш открытый фланг. "За бога! За Вилтонскер!" закричал Острик. "Вперёд!" Люди Альфреда, готовые принять на себя атаку, которая ожидалась из крепости, стояли слева от Фирда Осрика, там, где наши ряды слегка прогибались назад. Этот отряд, в котором находился и я, двинулся вперёд довольно охотно, но ведь мы почти все были воинами, да и не могли мы подать дурной пример перепуганным людям Осрика. Я чуть было не наступил на трёх зайчат, дрожавших на маленьком клочке земли, и, удивлённо посмотрев на них, понадеялся, что идущие за мной не наступят на бедных зверьков, хотя и понимал, что надежды мои вряд ли оправдаются. Не знаю, почему зайцы держат своих детёнушей на открытом месте, но они всегда так поступают. И эти 3 крохотных зайчонка, притаившихся в ямке в чистом поле, без сомнения, будут первыми живыми существами, кому суждено погибнуть в этот ветреный дождливый день. Ну же, отвятьте им хорошенько, выкрикнул осрик. На завете их ублюдками, шлюхиным отродьем, вонючим дерьмом, которое прикатилось с севера. Только не молчите. Он знал, что таким образом можно распылить людей и заставить их двинуться вперёд. Дочаня давно уже громко вопили, обзывая нас трусливыми бабами, однако до сих пор из наших рядов никто не отзывался. Но теперь люди Осрека тоже подняли крик, и мокрый воздух наполнился шумом оружия грохочущего о щиты и воплями людей, выкрикивающих взаимные оскорбления. Я повесил вздох змея за спину. В сутолке сражения меч легче вытащить из-за плеча, а не из ножен у бедра. Тогда можно как следует рубануть врага сверху. А ещё у меня имелось синее жало, сакс, короткий меч с крепким клинком, которым можно хорошенько пырнуть. В давке, когда клин давит на клин, короткий меч способен наделать больше бед, чем длинный. Мой щит, обитый железом, держался на левом предплечье с помощью двух кожаных петель. Поскольку на щите имелся металлический умбон размером с голову человека, он и сам по себе являлся оружием. Стиаппа, стоявший справа от меня, был вооружен длинным мечом, правда, не таким длинным, как тот, в котором он бился со мной у Сиппанхама, но все же с огромным клинком, и все-таки в его громадной ручище меч этот выглядел почти хлипким. Пирлик нес кабанье копье. Короткое и крепкое, с широким наконечником. Он снова и снова произносил одну и ту же фразу. «Позже я выяснил, что это молитва, которой Иисус научил своих апостолов». Стяпа бормотал, что все датчане – ублюдки. «Грязные ублюдки!» – твердил он. И опять «Господи, помоги мне! Вот ведь ублюдки!» Степан не переставал повторять это снова и снова: грязные ублюдки, господи, помоги мне, вот ублюдки. У меня вдруг так пересохло во рту, что я не мог говорить, а желудок словно бы сжала чья-то невидимая рука. Вперёд, вперёд, выкрикнул Острик, и мы шаркая двинулись вперёд, касаясь щитами щитов соседей. Теперь мы видели лица своих врагов, их растрёпанные бороды, окалы жёлтых зубов, шрамы на щеках, рибую кожу и сломанные носы. Забрало позволяло мне видеть только то, что находилось прямо передо мной. Иногда лучше сражаться без забрала, чтобы заметить, если на тебя вдруг нападут сбоку. Но при столкновении клинов забрало бывает полезно. Внутри шлем был подбит кожей, и я весь вспотел. Замелькали стрелы, пущенные из рядов датчан. У них было немного лучников, и стрелы летели редко, но мы всё равно подняли щиты, чтобы защитить лица. Ни одна стрела не упала рядом со мной, но мы прогнулись назад, сломав прямую линию, чтобы посмотреть на форт с зелёными стенами, на которых было полно вражеских меченосцев. Я видел там знамя Рагнара с орлиным крылом и гадал, что будет, если я окажусь с Рагнаром лицом к лицу. Я глядел на топоры, копья и мечи. Их клинки стремились забрать наши жизни. Дождь барабанил по шлемам и щитам. Клин осрига из Кьялдборгсвейна разделял всего 20 шагов, и люди могли видеть ближайших врагов, могли рассмотреть лицо человека, которого должны были убить или которому предстояло убить их. Обе стороны вопили, исходили гневом и оскорблениями, и копейщики уже взвешивали в руке первые копья. Держитесь ближе друг к другу, крикнул кто-то. "Собкнуть что ты? С нами Бог!" воскликнул Биокка. "Вперёд!" Ещё два шаркающих шага вперёд и снова остановка. "Грязные ублюдки", пробормотал Стиаппа. "Господи, помоги мне. Вот ублюдки. Быстро!" закричал Осрик. "Быстро вперёд и убейте их! Вперёд убейте! Вперёд, вперёд, вперёд!" И тут люди из Вилтунскира испустили оглушительный воинственный клич, не только за тем, чтобы испугать врага, но и для того, чтобы подбодрить себя. И внезапно, спустя столько времени, клин быстро двинулся вперёд. Люди громко вопили, ряды датчан ощетинились копьями, и наши копья полетели в ответ. А потом раздался грохот, настоящий гром войны, когда клин встретился со Скьяльдборгом. Столкновение сотрясло все наши ряды, так что даже мой отряд, который ещё не столкнулся с врагом, пошатнулся. Я услышал первые вопли, резкий металлический звук клинков, стук металла, ударяющегося о дерево щитов, натужные голоса, а потом увидел, что дотчане появляются из-за зелёных укреплений. Целый поток врагов ринулся на нас, намереваясь разбить наш фланг и смять наше наступление. Но именно поэтому Альфред и поместил слева войска Осрика. Щит взревел Леофрик. Я вскинул щит, коснувшись им щитов Стяппы и Пирлига, потом пригнулся, готовый встретить атаку. Голова опущена, туловище прикрыто щитом, ноги расставлены, осиное жало наготове. Перед нами и справа от нас уже сражались люди Острика, и я чуял запах крови и дерьма, то были запахи битвы. А потом я забыл про сражающиеся войска Осрика, потому что дождь хлестал мне в лицо, а датчане приближались уже бегом, не соблюдая строя, собирая содержать победу в одном единственном яростном порыве. Их были сотни, и наши копейщики метнули копья. "Давайте!" закричал я, и мы сделали один шаг вперёд навстречу нападавшим. Моя левая рука врезалась в грудь, когда меня ударил датчанин щитом о щит. Он рубанул топором. Я исхитрился и ткнул осиным жалом ему в бок, и его щит врезался в щит Эдрика у меня над головой. Я повернул осиное жало, вытащил и прыгнул снова. Я чувствовал кислое дыхание датчанина, который перед битвой наверняка хлебнул эля. Его лицо искажало гримаса боли. Он дёрнул свой топор и высвободил его. Я прыгнул снова и вывернул сакс, погрузив его не то в кольчугу, не то в кость. Я сам не знал, куда именно. Твоя мать поросячье дерьмо, выкрикнул я в лицо датчанину, и тот, завопив от ярости, попытался опустить топор на мой шлем, но я пригнулся, и Эдрик прикрыл меня щитом. Теперь клинок осиного жала был красным и липким от крови, и я рванул его вверх. Стяпа что-то бессвязно пил, рубя мечом направо и налево, и дотчани избегали его. Мой враг споткнулся, упал на колено. Я ударил его умбоном щита, сломав нос и выбив зубы, потом ткнул осиным жалом в окровавленный рот. Другой дощанин немедленно занял его место, но пирлик мигом погрузил своё кабание копье в живот этого нового противника. "Что ты?" закричал я, истяпа с пирлигом машинально выстроили свои щиты в одну линию с моим. Я понятия не имел, что происходит в других местах на вершине холма, сознавая только, что творится в пределах досягаемости осиного жала. Назад на шаг, отступите на шаг, выкрикнул пирлик, и мы послушались. Так что дотчани, занявшие места раненных и убитых, переступили через тела своих павших товарищей. Тогда мы шагнули вперёд, чтобы столкнуться с ними до того, как они успеют восстановить равновесие. Так и ведётся битва. Это путь воина, а мы, королевская гвардия, были самыми лучшими воинами Альфреда. Датчане неистово ринулись на нас, не потрудившись сомкнуть щиты. Они верили, что сметут нас в яростном порыве. А еще их соблазняли вид знамен Альфреда и сознание того, что когда оба знамени падут, битва, считай, будет все равно, что выиграна. Но их атака разбилась о наши щиты, как океанская волна разбивается об утес, рассыпаясь в мелкие брызги». Атака эта оставила трупы на дёрне и кровь на траве. И дотчане наконец построились в настоящий клин и стали наступать строем. Я услышал, как сомкнулись щиты врага, увидел над их закруглёнными краями дикие глаза дотчан, а также свирепые выражения их лиц. Потом враги закричали и двинулись вперёд, чтобы нас убить. Давайте! крикнул я, и мы ринулись им навстречу. Клин врезался в клин. Эдрик, стоявший у меня за спиной, толкал меня вперёд, и теперь искусство боя заключалось в том, чтобы левой рукой удержать щит, оставив между ним и собой свободное пространство, а потом пырнуть из-под щита осиным жалом. Эдрик мог сражаться мечом из-за моего плеча. Справа от меня оставалось пустое место, потому что Стяппа был левшой и удерживал щит в правой руке так, чтобы оставить своему длинному мечу пространство для удара. Этот промежуток, не превышающий ширину ступни, являлся своего рода приглашением для дотчан, но они боялись Стяппу, и никто не попытался ринуться в это маленькое свободное пространство. Один только рост Стяпы выделял его из толпы, а уж каким страшным было его туго обтянутое кожей, смахивающее на голый череп лицо. Он ревел как бык, которого кастрируют, издавая одновременно визгливый и воинственный боевой клич, словно бы приглашая дочатно встречу их собственной гибели. Разумеется, они не торопились воспользоваться этим его приглашением. Дотчане поняли, насколько опасны пирлик, стяпа и я, и стали осторожны. Повсюду вдоль клина Альфрода, где умирали и вопили люди, мечи и топоры звенели как колокола, но стоявшие передо мной дотчане подались назад и слабо тыкали копьями, чтобы удержать нас на расстоянии. Я закричал, что они трусы, но это не подманило их косинным ужалу. Посмотрев налево и направо, я увидел, что вдоль всех рядов Альфреда мы сдерживаем врага. Наш клин оказался прочным и крепким. Тренировки в Этелингаеге оправдали себя, и для датчан бой становился всё труднее, потому что они нападали, и чтобы дотянуться до нас, им приходилось перешагивать через тела своих убитых и раненных товарищей. Человек не видит в битве куда ступает, ведь он наблюдает за врагом, и некоторые дотчане спотыкались, а другие поскальзывались на мокрой от дождя траве, а когда они теряли равновесие, мы наносили мощные удары. Копья и мечи разили, как жало змии, оставляя на земле всё новые тела, о которые мог споткнуться враг. Из всех гвардейцев Альфреда мы были самыми лучшими. Мы стояли непоколебимо, мы били дотчан, но позади нас в более многочисленном войске Осрика дела обстояли совсем плохо. Уэссекс погибал, потому что клин Осрика распался. Это сделали люди Вулфера. Они прорвали клин Осрека, но не сражаясь с ним, а пытаясь к нему присоединиться. Мало кто из них хотел биться за датчан, и теперь, когда началась битва, люди Вулфера кричали своим землякам, что они не враги. Они хотели перейти на нашу сторону, и клин раскрылся, чтобы их пропустить. Люди Свейна мигом, с ловкостью диких котов, ворвались в прорехи. Один за другим эти разрывы ширились, когда в них врубались вооружённые мечами датчане. Они резали людей в Ульфера сзади, они взломали ряды Острика и теперь сеяли смерть, как чума. Викинги Свейна, оказавшиеся среди наших мирных землепашцев, были подобны хищным ястребам среди голубей, и в результате всё правое крыло войска Альфреда рассеялось. Арнольф спас людей из сусекса, уведя их в тыл моего отряда, где они оказались в безопасности, но фирд Осрика был разбит и в беспорядке бежал прочь на восток и север. Дождь прекратился, холодный влажный ветер вылизывал склон. Люди Альфреда, четыре сотни человек под командованием Арнульфа и около дюжины беглецов Осрика остались одни, когда Фирт Вилтунскира отступил. Враги начали оттеснять от нас этот фирт, а Свен и его конники сеяли среди них панику. Эфирд насчитывал 800 человек и считался крепким, но сейчас рассыпался на маленькие группки. Люди сбились в них, чтобы попытаться защититься от галопирующих всадников, пронзавших их длинными копьями. На дёрне лежали тела убитых. Некоторые из людей Осрека были ранены и сейчас пытались отползти на юг, как будто могли укрыться там, где вокруг древней земляной могилы собрались женщины с лошадьми. Но конники повернули и истыкали раненных копьями, а пешие дотчани снова построились в клин, чтобы напасть на беглецов. Мы ничем не могли им помочь, потому что всё ещё сражались с людьми Гутрума, явившимися из крепости. Мы побеждали в этом бою, но не могли повернуться спинами к врагу, поэтому кололи и рубили дотчан, которые медленно пятились. А потом они поняли, что они погибают один за другим, и я услышал крики на датском, что нужно вернуться в крепость. И мы позволили им уйти. Враги отступили, а когда увидели, что мы их не преследуем, повернулись и побежали к зелёным стенам. За ними, словно мусор на берегу после отлива, осталась куча трупов. Шестьдесят или семьдесят датчан лежали в линию на дерне, а мы потеряли не больше двадцати человек. Я снял с одного трупа серебряную цепь, а с другого два браслета. С третьего – прекрасный нож с костяной рукояткой, украшенной на верхушке янтарем. «Назад!» – закричал Альфред. И только когда мы отступили туда, откуда начали бой, я понял, что на правом фланге беда. Мы были центром армии Альфреда, но теперь стали его правым крылом, а то, что прежде являлось нашим сильным правым флангом, сейчас рассыпалось по полю боя в полнейшем беспорядке. Многие из людей Осрека вернулись туда, где ждали женщины с лошадьми, и построились клином, чтобы их защитить, но большая часть фирда побежала дальше на восток, и преследователи разбивали их на всё меньшие и меньшие группки. Наконец, Свен отозвал своих людей назад, заставив прекратить преследование, но к тому времени уже почти всё правое наше крыло исчезло. Многие из выживших были вытеснены с поля боя и не спешили вернуться обратно, не желая накликать на себя новую беду. Сам Оскрик выжил и привёл обратно к Альфраду 200 человек, отступивших к тому месту, где стояли женщины, но это было всё, что у него осталось. Свейн снова построил своих людей лицом к нам, и я видел, что он произносит речь. Сейчас они вновь на нас двинутся. сказал я. Бог защитит нас, ответил Пирлик. На его лице виднелась кровь. Это вражеский меч или топор пронзив шлем, рассёк кожу на голове священника. Кровь запеклась на его левой щеке. Куда ты подевал свой щит? сердито спросил я Этельвольда. Он здесь, всё время был у меня, ответил тот. Этельвольд выглядел бледным и испуганным. Тебе полагалось защищать голову Пирлика, прерычал я. Да ничего страшного, попытался успокоить меня пирлик. Это львольд, похоже, собирался запротестовать, но внезапно дёрнулся вперёд, и его вырвало. Я отвернулся от него. Я был зол и разочарован. Страх, от которого крутило в животе, прошёл, но сражение оказалось каким-то вялым, и проку от него, откровенно говоря, было немного. Мы отогнали датчан, которые нас атаковали, но не потрепали их настолько, чтобы они оставили поле боя. Я хотел ощутить ярость сражения, неистовое веселье резни, а вместо этого всё оказалось скучной и трудной работой. Во время битвы я высматривал Рагнера, боясь, что мне придётся сражаться со своим другом, и когда датчане вернулись в крепость, наконец заметил его. Он вступил в сражение далеко от меня, а теперь я видел его на стене форта. Потом я взглянул направо, ожидая, что Свейн поведёт на нас своих людей, но тот вместо этого галопом помчался к крепости. Я подумал, что он скорее всего отправился к Гутруму за подкреплением. Хотя битва длилась меньше часа, однако в ней наступила затишье. «Некоторые женщины принесли нам воды из-за плесневелого хлеба. Раненые нуждались в помощи. Я обмотал тряпкой левую руку Эодрика, там, где лезвие топора рассекло его кожаный рукав». «Топор был нацелен на тебя, господин», – сказал он мне, ухмыляясь. Я завязал тряпку. «Болит? Немножко ноет», – ответил он. «Но не сильно, вполне терпимо». Эдрик сжал пальцы, увидел, что они действуют, и подобрал свой щит. Я снова поглядел на людей Свейна, но те, казалось, не спешили возобновить атаку. Я увидел, как один из них опрокинул в рот флягу, уж не знаю чего, воды или эля. Увидел, как впереди нас, среди трупов, внезапно сел какой-то человек. Это был датчанин, его заплетенные в косы волосы были завязаны узлами и украшены ленточками. Только что он казался мертвым, но теперь сел и негодующе уставился на нас, а потом словно зевнул. Датчанин смотрел прямо на меня, открыв рот, и вдруг изо рта у него выплеснулся поток крови. Она побежала по нижней губе, намочила бороду. Глаза несчастного закатились, показав белки, и он упал на спину. Люди своей на всё ещё не двигались. Напротив нас выстроилось около 800 человек, и они до сих пор были левым крылом армии Гутрума, но теперь крыло это стало куда меньше, так как лишилось людей Вулфера. Я повернулся и пробился сквозь наши ряды, чтобы найти Альфреда. Мой господин, давайте же атакуем этих людей, крикнул я, показав на войска Свейна. Они находились в добрых 200 шагах от укреплений и, по крайней мере, в этом мгновении остались без вожака, ведь Свейн всё ещё был внутри крепости. Альфред посмотрел на меня с высоты седла, и я стал убеждать его всеми нашими силами нанести удар в центре. У дечан за спиной был откос, и я считал, что мы сможем сбросить их с коварного склона. Альфред выслушал меня, посмотрел на людей Свейна и молча покачал головой. Биокка стоял на коленях, лицо его было искажено напряжённой гримасой. Он истово молился. Мы сможем прогнать их, мой господин, настаивал я. Они придут из форта, ответил Альфред. Он имел в виду, что дотчани Гутрума придут на помощь людям Свейна. Некоторые, может и придут, но я сомневался, что их явится много. Но ведь мы и хотим, чтобы они вышли из крепости, настаивал я. Их легче убить на открытом месте, мой господин. Альфред только снова покачал головой. В тот момент мне казалось, что король почти парализован страхом, что он настолько боится совершить ошибку, что предпочитает вообще ничего не делать. На нём был простой шлем с предличником, больше ничто не защищало его лицо, и выглядел он болезненно бледным. Он не видел верного способа победить, поэтому предоставил принять решение врагу. И Свейн не заставил себя ждать. Он вывел из крепости подкрепление, человек 300 или 400. Большинство людей Гутрума остались за укреплениями, но эти датчане, первыми атаковавшие гвардию Альфреда, теперь бежали вниз по склону на открытую равнину. И вот, они присоединились к войскам Свейна и построились в клин. Я видел там и знамя Рагнора. Похоже, они собираются атаковать, спросил Пирлик. Дождь смыл кровь с его лица, но в прорехе шлема запеклась кровь. Всё в порядке, сказал он, поймав мой взгляд. Мне доставалось и похуже во время ссор с женой, но я так понимаю, эти ублюдки хотят снова учить резню на правом фланге, верно? Мы сможем победить их, мой господин, окликнул я Альфреда. Пошли против них всех наших людей, абсолютно всех. Но король, казалось, меня не услышал. Приведи Фертвиглов, о мой господин, Заклинал я его. «Мы не можем трогать войска Виглофа!» Негодующе ответил он. Альфред боялся, что если он передвинет фирт Сумарсета, стоявший перед крепостью, Гутрум поведет всех своих людей в атаку на левый фланг. Но я знал, что Гутрум слишком осторожен, чтобы так поступить. Он чувствовал себя в безопасности за укреплениями из дерна и хотел там и остаться, пока Свейн выигрывает за него битву. Гудрум не двинется с места до тех пор, пока наша армия не потерпит поражение, и только тогда ринется в атаку. Однако Альфред не хотел меня слушать. Он бесспорно был умным человеком, но вот только ничего не смыслил в битвах. Он не понимал, что вести битву совсем не то, что двигать на доске фигурки при игре в Тафл, что дело здесь вовсе не в численности армий и даже не в преимуществе позиций. Главное в сражении соответствующий настрой, одержимость, безумные вопли и неукротимая ярость. И пока что я не чувствовал ничего похожего. Да, мы, гвардия Альфреда, неплохо сражались, но мы только защищались, а отнюдь не беспощадно истребляли врага. А может победить только тот, кто сам нападает. И вот теперь нам снова придётся обороняться. Альфред шевельнулся в седле и приказал мне и моим людям: "Оставьте со мной знамя и позаботьтесь о безопасности нашего правого фланга". «Король оказал нам честь. Именно справа враг мог попытаться нас окружить, и Альфреду нужны были хорошие бойцы, чтобы удержать этот открытый фланг. Поэтому мы построились там тесной группой». Вдалеке, на том конце низины, я видел остатки Фирда Осрика. Беглецы наблюдали за нами. «Некоторые из них вернутся», — подумал я, — «если увидят, что мы побеждаем». Но в тот момент их слишком переполнял страх, чтобы они присоединились к армии Альфреда. Свейн скакал на белой лошади взад-вперед перед датским клином и что-то кричал своим воинам, наверняка ободряя их и уверяя, что мы, жалкие слабаки, разгромить которых ничего не стоит. «И я взглянул», — проговорил Пирлик, «и вот конь бледный и на нем всадник, имя которому смерть». Я удивлённо уставился на него. "Это из апокалипсиса", объяснил он смущённо. "Просто пришло в голову". "В таком случае немедленно выбрось это из головы", резко сказал я, потому что воину ни к лецу бояться смерти. Я повернулся к Отельвольду, желая убедиться, что тот правильно держит щит, но увидел, что принц занял новое место в задних рядах. Я решил, что ему лучше там и оставаться, поэтому ничего не сказал. Свен громко выкрикнул, что мы ягнята, ожидающие, пока их прирежут, и его люди начали бить оружием по своим щитам. Теперь в рядах Свена было чуть больше 1000 человек. Эти воины пойдут в атаку на войска Альфреда, в котором насчитывалось примерно столько же людей, но на стороне датчан оставалось преимущество, потому что каждый в их клине был воином, в то время как больше половины наших людей были из фирдов Дефна Скира, Тренсеты и Хамптон Скира. Будь у нас в придачу эфирт Виглофа, мы могли бы одолеть Свейна. С другой стороны, и он тоже вполне мог подавить нас числом, если бы у Гутрума хватило храбрости выйти из крепости. Обе стороны осторожничали. Никто не хотел бросить в битву все свои силы, боясь все потерять. Всадники Свейна находились на левом фланге, напротив моих людей. Он рассчитывал, что мы будем нервничать в ожидании возможной атаки верховых, но лошадь никогда не ринется на стену щитов, она свернёт в сторону. Да и вообще, я бы предпочёл встретиться лицом к лицу с всадниками, а не с пешими. Одна лошадь мотала головой. Я видел на её шее кровь. Другая лошадь лежала мёртвая среди валяющихся повсюду трупов под холодным ветром, ветром, который принёс с севера первых воронов. Чёрные крылья в тусклом небе. Птицы Одина. Придите и умрите, вдруг закричал Стиаппа. Торопитесь навстречу своей смерти, ублюдки, давайте! В ответ в наших рядах тоже раздались оскорбительные выкрики в адрес датчан. В ответ в наших рядах тоже раздались оскорбительные выкрики в адрес датчан. Свейн повернулся, очевидно, озадаченный тем, что мы бросаем ему вызов. Его люди двинулись вперёд, но остановились, и я с удивлением понял, что они так же боятся нас, как мы их. Я всегда с благоговением относился к датчанам, считая их величайшими воинами в мире. Альфред как-то однажды в момент мрачного расположения духа сказал, что нужно четыре сакса, чтобы победить одного датчанина. Это правда, но правда лишь от счастья. Во всяком случае, в тот памятный день в людях Свейна не чувствовалось одержимости. Заметив, что они мрачны и наступают неохотно, я предположил, что Гутрум и Свейн поссорились, а может, это холодный влажный ветер охладил их боевой пыл. Мы победим в этой битве, выкрикнул я и сам себе удивился. Окружающие с интересом посмотрели на меня, гадая, уж не неспослали ли мне видения языческие боги. Мы победим! Я едва сознавал, что именно говорю. Меньше всего я сейчас собирался произносить речь, но всё-таки говорил. Да чаня нас бояться, крикнул я. Они боятся. Большинство из них прячутся в крепости, потому что не осмеливаются встретиться с клинками саксов. А эти люди, показал я осиным жалом на ряды Свейна, знают, что им суждено умереть, и они умрут. Я сделал несколько шагов вперёд и раскинул руки, чтобы привлечь внимание датчан, держа в левой руке щит, а в правой осиное жало. Вы умрёте! Закричал я как можно громче, сперва по-датски, а потом по-английски: "Вы умрёте!" И все люди Альфреда подхватили этот крик: "Вы умрёте! Вы умрёте!" И тогда случилось нечто странное. Биокка и Пирлик впоследствии заявили, что это святой дух снизошёл на нашу армию, и не исключено, что так оно и было, а может, мы просто внезапно поверили в себя. Мы поверили, что можем победить, и, крикнув дотчанам несколько раз: "Вы умрёте!", двинулись вперёд, шаг за шагом, колотя мечами по щитам и громко выкрикивая, что врагу суждено умереть. Я шёл впереди, вовсю издеваясь над противником, вопя, пританцовывая на ходу, и Альфред крикнул, чтобы я вернулся в ряды. Боже, когда всё было кончено, Бьоркка сказал, что король всё время меня звал, но я кричал и приплясывал на траве, где лежали трупы, впереди остальных и не слышал его. И люди Альфреда следовали за мной, и король не призывал их вернуться, хотя и не отдавал приказа идти вперёд. Вы ублюдки, вопил я. Вы дерьмо, вы сражаетесь как трусливая бабы. Не помню, какие ещё оскорбления я выкрикивал в тот день. Знаю только, что кричал и шёл вперёд, один, приглашая хоть кого-нибудь из противников сразиться со мной в поединке. Альфред никогда не одобрял таких дуэлей между стенами щитов и, возможно, правильно делал. Сам король никогда не смог бы сражаться в одиночку, но он знал ещё, что такие поединки опасны. Ведь тот, кто вызывает врага на бой один на один, вызывает свою смерть, и если он погибает, это лишает мужества его товарищей и придаёт храбрости врагу. Поэтому Альфред запретил нам принимать вызовы датчан, но в тот холодный мокрый день я всё-таки бросил вызов, и один человек откликнулся на него. То был сам Свейн, Свейн белой лошадь. Он повернул белого коня и помчался ко мне с мечом в правой руке. Я видел, как из-под копыт летят комья земли, видел, как развевается грива жеребца, видел над краем щита своего на его шлеме скобаним рылом. Человек и лошадь стремительно мчались ко мне, дотчаня уже вовсю глумились, и вдруг пирлик закричал: "Утрот! Утрот!" Я не повернулся, чтобы посмотреть на него. У меня оставалось мало времени, и, вложив в ножны осиное жало, я уже собирался вытащить вздох змея, когда кабания копье пирлига с тонстым древком проскользило рядом со мной по мокрой траве, и я понял, что пирлик пытался мне сказать. Я оставил вздох змея за плечом и подхватил бритское копье как раз в тот миг, когда налетел Свейн. Всё, что я теперь слышал, это стук копыт. Я видел белый развевающийся плащ, яркое сияние поднятого клинка, мотающиеся плюмажи с конской гривы, светлые глаза лошади, её оскаленные зубы, а потом свой инкруто повернул влево и рубанул меня мечом. Его глаза сверкнули в прорезях шлема. Он наклонился, чтобы меня достать, но его меч ещё не успел опуститься, как я бросился на лошадь и воткнул копьё ей в живот. Мне пришлось сделать это одной рукой, потому что левой я держал щит, но широкое остриё пронзило шкуру и мышцы, а я с воплем попытался вогнать копьё ещё глубже. Меч Свейна ударил по моему щиту как молот, его правое колено попало мне по шлему, и меня сильно отбросило назад, так что я растянулся на траве, выпустив копьё. Но оно уже глубоко погрузилось в лошадиное брюхо. Животное ржало и плесало, дрожало и bryкалось. Густая кровь хлесталась из древ как копья, которые металось по траве. Лошадь с окровавленным животом понесла. Свен каким-то чудом удержался в седле. Я не ранил его, я даже до него не дотронулся, но он от меня бежал, вернее, его белая лошадь мчалась от боли и мчалась прямо на датчан. Она инстинктивно свернула в сторону от стены щитов, но ослепла от боли и упала прямо перед датскими щитами, заскользила по мокрой траве и тяжело врезалась в Скьялдборг, проделав в нём брешь. Люди бросились от неё в рассыпную. Свен скатился с седла, а потом лошадь каким-то образом умудрилась снова встать и с визгом подалась вперёд. Она махала копытами над датчан, и тут мы бегом ринулись на них. Я бежал со вздохом змея в руке, а лошадь всё металась и плясала, датчане пятились от неё, и мы ударили в брешь в их рядах. Свен едва успел встать на ноги, когда появились люди Альфреда. Сам я этого не видел, но мне рассказали, что меч Стяпа снёс Свену голову одним ударом. Удар этот был так силён, что голова в шлеме взлетела в воздух. Уж не знаю, правда ли это, хотя всё может быть. Но вот что совершенно точно нельзя поставить под сомнение, так это нашу одержимость. Слепая, бурлящая одержимость битвы, жажда крови, ярость убийства. Лошадь делала работу за нас, взламывая датскую стену счетов, а нам оставалось только врываться в проломы и убивать. И мы убивали. Альфред не хотел этого. Он думал, что мы будем ждать атаки датчан, надеялся, что мы станем сопротивляться, когда они атакуют, но вместо этого мы словно бы сорвали с цепи и теперь сами решали, что делать. У короля хватило ума послать людей Арнульфа вправо, потому что наш отряд окружали враги, а всадники пытались обогнуть нас и зайти с тыла. Люди с сусекса с щитами и мечами отогнали их, а потом охраняли наш открытый фланг, в то время как войска Альфреда из Этерингаэга и все бойцы Харольда из Дефнаскира и Торнсеты присоединились к крестне. Мой двоюродный брат тоже был там вместе со своими мерсицами и оказался храбрым бойцом. Я наблюдал, как он отражает удар, сам наносит его, укладывает противника, вступает в схватку со следующим, убивает и его тоже, и даже не переводя дух, продолжает сражаться. Мы залили вершину холма датской кровью, потому что в нас кипела ярость, а в датчанах нет. И люди Осрека, бежавшие с поля боя, вернулись, чтобы присоединиться к битве. Датские всадники умчались куда-то. Я не видел, как они ускакали, но ещё расскажу о них впоследствии. А тогда я сражался, выкрикивая датчанам, чтобы они пришли и погибли, и пирлик был теперь рядом со мной с мечом в руке. Весь левый край клина Свейна был сломлен, выжившие разбились на маленькие группки, и мы продолжали на них нападать. Я ринулся на одну из таких групп, пустил в ход умбон щита, чтобы отбросить врага назад, пырнул его вздохом змея и почувствовал, как клинок пробил кольчугу и кожаную одежду. Леофрик появился неизвестно откуда, размахивая топором, а Пирлик вогнал меч в лицо моего противника. На каждого дочанина приходилось теперь по два сакса, и у врагов не было никаких шансов победить. Один из неприятелей закричал, моля о пощаде, но Леофрик раскроил ему шлем топором, так что кровь и мозги брызнули на искромсанный металл, а я пинком отбросил раненого в сторону и всадил вздох змея ему в пах, от чего дочанин закричал словно роженица. Поэты часто воспевают эту битву и в кои-то веки говорят правду, рассказывая о веселье меча, о песне клинка, о яростной резне. Мы разорвали людей с Вейна в кровавые клочья и сделали это одержимо, умело и свирепо. На меня, наконец, снизошло спокойствие битвы, и я не мог допустить ошибку». Вздох змея жил своей собственной жизнью, отнимая жизни дотчан, которые пытались мне противостоять. Но дотчани уже были разбиты и бежали. Всё левое крыло хвалённых войск Свейна было побеждено. И вдруг я понял, что рядом больше нет врагов, кроме раненых и мёртвых. Племянник Альфреда, Этельвольд, пёрнул мечом одного из раненых дотчан. Или убей его, или оставь в живых и больше не трогай. преречал я. У этого человека была сломана нога, выбитый глаз, висел на окровавленной щеке, и он больше не был опасен. Я должен убить хоть одного язычника, ответил Этельвольд и снова ткнул дочани на кончиком клинка. Я пинком отшвырнул этот клинок прочь и хотел было помочь раненому, но как раз в этот миг увидел Хестона. Хестен всё ещё находился на холме вместе с другими беглецами, и я окликнул его по имени. Хестен повернулся и заметил меня. Сперва, наверное, просто увидел залитого кровью воина в шлеме, увенчанном головой волка. Он уставился на меня, а потом, должно быть, узнал шлем, потому что бросился бежать. Тросс крикнул я ему Ты предатель, люблю так и трус. Ты принёс мне клятву верности. Я сделал тебя богатым, я спас твою никчёмную жизнь. Он повернулся, слегка ухмыльнулся и помахал левой рукой, на которой болтались разбитые остатки его щита, после чего бросился к правому краю того, что осталось от клина Свейна. Эти ряды всё ещё держали строй, плотно сомкнув щиты. Пять или шесть сотен человек. Они развернулись было и начали отступать к крепости, но теперь остановились, потому что люди Альфреда, которым больше некого было убивать, повернулись к ним. Хестен присоединился к этим дотчанам, пробившись за щиты, и увидев над клином знамя с орлиным крылом, я понял, что выживших возглавляет Рагнар, мой друг. Я замешкался. Леофрик кричал нашим людям, чтобы те построились в клин, но я знал, что атака уже утратила былую ярость. И всё равно мы здорово их потрепали. Мы убили Свейна и множество других датчан, и теперь выжившие были прижаты к крепости. Я подошёл к краю откоса, ориентируясь по кровавому следу на мокрой траве, и увидел, что белая лошадь во время панического бега перепрыгнула через этот край и теперь лежит как-то неестественно, задрав ноги вверх, несколькими ярдами ниже. На её белой шкуре виднелась кровь. Хорошая была лошадь, сказал пирлик, подходя ко мне. Я думал, что это самый верх откоса, но земля тут оказалась скомкана и смята, будто великан пнул её массивным сапогом. Часть склона осыпалась, образовав ложбину, и за ней крутой подъём уходил к ещё одному гребню, который и венчал собой склон. Глядя на крутой подъём, ведущий к восточному краю укреплений, я гадал, можно ли отсюда пробраться в крепость. Берлик всё ещё смотрел на мёртвую лошадь. "Знаешь, что говорят у нас дома?" спросил он. "Брит, ты считаешь, что добрая лошадь стоит двух красивых женщин, красивая женщина стоит двух хороших гончих, а хорошая гончая двух добрых лошадей?" "Вы и вправду так говорите?" "Неважно," он тронул меня за плечо. "На лесах с утра ты хорошо сражаешься, как настоящий брит." Я решил, что мы не получим никаких преимуществ, если начнём наступать через ложбину. Повернулся и увидел, что Рагнар шаг за шагом отступает к форту. Я знал, что сейчас подходящий момент, чтобы напасть, поддержав боевой пыл воинов и жажду резни, но наши люди вовсю грабили мёртвых и умирающих, так что им было не до новой атаки. Значит, нам придётся столкнуться с более трудной задачей убивать дочан защищённых валом. Я вспомнил своего отца, погибшего как раз во время подобной атаки. Отец никогда не выказывал ко мне особой привязанности, наверное, потому что я тогда был ещё совсем маленьким ребёнком. А вот теперь я, как и он, последую в смертельную ловушку, на хорошо защищённую стену. Судьбы не избежать. Знамя Свейна с белой лошадью было захвачено, и Сакс махал им в сторону датчан. Другой нацепил на копье шлем Свейна, и сперва мне показалось даже, что это голова, но потом я увидел, что это всего лишь шлем. Белый плюмаш из конского хвоста стал розовым. Отец Виллибальд простирал руки к небесам, вознося благодарственную молитву, и я подумал, что он слишком торопится, потому что мы разбили только людей Свейна, а войска Гутрума всё ещё ждали нас за стенами. И Рагнар тоже был там, в безопасности, в крепости, чьи стены полукругом сбегали к низине. Высокие стены, защищённые рвом. Будет чертовски сложно взять эти укрепления, сказал я. Может, нам и не придётся это делать, ответил Перлик. Это как? Ну, вдруг Альфред сумеет разговорами выманить дочан оттуда. Перлик показал куда-то, и я увидел, что король в сопровождении Осрика, Харельда и двух священников приближается к крепости. Он собирается предоставить им возможность сдаться, пояснил Перлик. Я не считал, что пора приступать к переговорам. Сейчас было время убивать, а не торговаться. "Да те чая не сдадутся", заявил я. "Ясное дело, не сдадутся. Они всё ещё думают, что могут нас победить". "Альфред попытается уговорить их", сказал Пирлик. "Нет", я сердито помотал головой. "Альфред предложит им мир. Он предложит заложников. Он будет читать им проповеди, так он всегда поступает". Я подумал, не присоединиться ли к королю хотя бы за тем, чтобы прибавить желчи к его рассудительным предложениям, но не смог заставить себя это сделать. Я слишком устал. Три датчанина вышли, чтобы поговорить с Альфредом, но я знал, враги не примут его предложений. Они не были побеждены отнюдь. У них по-прежнему оставалось больше людей, чем у нас. Они находились под защитой крепостных стен, и они все еще могли выиграть битву. Потом я услышал крики гнева, вопли боли, и, повернувшись, увидел, что датские всадники добрались до наших женщин, и те громко вопят, а мы ничем не можем им помочь». Датские отсадники ожидали, что им предстоит вырезать остатки разбитого клина Альфреда, но вместо этого разбитыми оказались люди Свейна, и верховые с левого фланга датчан вернулись в долину, чтобы сделать круг, обогнуть нашу армию и присоединиться к гутруму с запада. И тут на своём пути они увидели наших женщин и лошадей и почувили лёгкую добычу. Однако у женщин было оружие, и вместе с ними находились несколько раненых мужчин, так что все вместе они начали сопротивляться. После короткого шквала убийств датские всадники, которым нечем было похвалиться после атаки, поскакали прочь на запад. Нападение длилось всего несколько мгновений, но Хильда схватила копье и ринулась на одного из верховых, вопя от ненависти, желая отомстить за ужас, который датчане учинили в Сиппанхаме. Энфлет, которая видела, как все произошло, сказала, что Хильда воткнула копье в ногу датчанина, а один из саксов прикончил его мечом. И Сеулт пришла на помощь Хильде и отразила удар другого меча – Но тут второй дочанин достал её сзади топором, после чего целый поток в опьянщих женщин отогнал всадников прочь. Хильда осталась в живых, а вот Исиульд раскроили череп, разрубив голову почти пополам. Моя возлюбленная погибла. Она ушла к Богу, сказал мне Пирлик, когда Леофрик принёс нам горестную весть. Я заплакал, но и сам не знал, были то слёзы сожаления или гнева. Я ничего не ответил Пирлигу, и он обнял меня за плечи. "Исиул сейчас в раю утрёт. Так где люди, которые её туда послали, должны отправиться в ад", заявил я. "Всё равно в какой ад, ледяной или огненный, в блётке!" Я вырвался из рук Пирлига и зашагал к Альфреду. И тут я увидел Вулфера, которого взяли в плен. Его охраняли два телохранителя Альфреда, и при виде меня он просиял, потому что думал, что я его друг, но я только плюнул в предателя и прошёл мимо. Альфред нахмурился, когда я присоединился к нему. Его сопровождали Острик, Харальд, отец Биокка и епископа Левольд. Никто из них не говорил по-датски, зато один из датчан знал английский язык. Все трое датчан были мне незнакомы, но Бёкка сказал, что имя их главного Хротгар Эриксон, а я знал, что так зовут одного из военачальников Гутрума. Они напали на женщин, сказал я Альфреду. Король молча уставился на меня. Может, он не понял, о чём я говорю? Дачане напали на наших женщин. повторил я. Он скулит, что на их женщин напали. Перевёл датский толмач своим товарищам. Если я скулю, в ярости повернулся я к нему, то ты сейчас будешь вопить, я говорил по-датски. Я вырву твои внутренности через задницу, обмозаю вокруг твоей грязной шеи и скормлю твои глаза гончим. А теперь, если хочешь переводить, ты ничтожный ублюдок, переводи правильно или возвращайся на свою блевотину. Толмач заморгал, но ничего не ответил. Хротгар, смотревшийся великолепно в кольчуге и серебряном шлеме, слегка улыбнулся. Скажи своему королю, проговорил он. что мы можем согласиться отойти к Сиппенхаму, но нам нужны заложники. Я повернулся к Альфреду. Сколько людей осталось у Гутрума? Король всё ещё был недоволен тем, что я к нему присоединился, но отнёсся к моему вопросу серьёзно. Достаточно, ответил он. Достаточно, чтобы удержать Сиппенхам и ещё полдюжины городов. Мы разобьём их здесь и попробуй сказал Хротгер, когда ему перевели мои слова. Я снова повернулся к нему. Я убил Уббу и уложил Свейна, а в следующий раз перережу глотку Гутруму и отправлю этого ублюдка к его шлюхе матери. Мы попытаемся, Утрот. Альфред не знал датского, но по тону догадался, что именно я сказал, и попытался меня успокоить. Работа должна быть закончена, мой господин, заявил я. Во мне говорили гнев и ярость, причём не только над Отчаном, но и на Альфреда, который снова предлагал врагам соглашение. Он делал это слишком часто. Он мог победить их в битве и тут же заключить мир, потому что верил, что дотчане станут добрыми христианами и будут жить с нами в братском согласии. Такова была его мечта жить в христианской Британии, полной набожности, но в тот день оказался прав я, а не Альфред. Гутрум не был разбит, у него всё ещё оставалось больше людей, чем у нас, и его следовало уничтожить. Скажи им, велел Альфред, что они могут сдаться, скажи, что они могут сложить оружие и выйти из крепости. Хродгер отнёсся к этому предложению с тем презрением, какого оно и заслуживало. Большинство людей Гутрума ещё могли сражаться. Они были далеко не побеждены. Зелёные стены были высоки, ров глубок, и именно вид этих укреплений побудил Альфреда вступить в переговоры с врагом. Он знал, что при атаке неизбежно погибнут люди, много людей. Такую цену он не пожелал заплатить в прошлом году, когда Гутрум оказался осуждён в Эксестере, но сейчас другого выхода не было. То была цена Уэссекса. Хротгару больше нечего было сказать, и он отвернулся. "Передай Ярлу Рагнеру, окликнул я его, что я всё ещё его брат. Без сомнения, он когда-нибудь увидит тебя в Вальгале". Окликнулся Хродгар и небрежно помахал мне рукой. Я подозревал, что датчане и не собирались вести переговоры о перемирии, не говоря уж о том, чтобы допустить возможность сдачи, но согласились встретиться с Альфредом единственно потому, что это давало им время организовать оборону. Альфред нахмурился, глядя на меня. Её явно рассердило моё вмешательство, но прежде чем король успел заговорить, Бёкка спросил: "Что случилось с женщинами?" "Они отогнали ублюдков", ответил я. "Но Исиульд погибла?" "Исиульд", проговорил Альфред, а потом увидел слёзы у меня на глазах и растерялся, не зная, что ещё добавить. Он вздрогнул, что-то невнятно пробормотал и закрыл глаза, как будто молился. Я рад, что она умерла христианкой, наконец проговорил он, собравшись с мыслями. Аминь, добавил Биокка. А по мне, так лучше бы она была живой язычницей, прорычал я. И мы вернулись к нашей армии, где Альфред снова созвал своих командиров. Вообще-то у нас не было выбора. Мы должны были атаковать укрепление. Альфред некоторое время толковал о осаде, но это не имело смысла. Нам пришлось бы тогда держать войско на вершине склона, и хотя Оскрик настаивал на том, что у врага нет источников воды внутри крепости, у нас их тоже поблизости не было. Обе армии страдали бы от жажды, и у нас не хватало людей, чтобы помешать дочанам перейти ночью крутую насыпь и принести воды. А если осада продлится дольше недели, люди из Фирда начнут ускользать домой, беспокоясь, как там без них поля, и у Альфреда появится искушение сделать жест милосердия, особенно если Гутрум пообещает принять христианство. Поэтому мы убеждали короля пойти на штурм. Ничего умнее в создавшейся ситуации просто нельзя было придумать. следовало построиться клином и послать людей на укрепление и альфред знал, что каждому человеку в армии придётся принять участие в этой атаке вигульф и фирт суммерсета атакуют слева люди альфреда в центре в то время как осрик чей фирт собрался снова и получил подкрепление из числа дезертировавших из армии гутрума нападёт справа ты знаешь что надо делать «Сказал мне Альфред без всякого энтузиазма. Он понимал, что посылает нас на пиршественный стол смерти». «Поставь в центре своих лучших людей. Пусть они ведут остальных и заставь других нажимать сзади и с боков». Никто ему не ответил. Король выдавил горькую улыбку. «Пока Бог милостив к нам, да и впредь Он нас не оставит». Однако Бог оставил и Сеул. Бедная, хрупкая Исиулт, королева тень, потерянная душа. Я пробился в первые ряды, потому что единственное, что мне оставалось делать, это мстить. Стиапа, весь в крови, как и я, протолкался следом. Леофрик встал слева от меня, а Пирлик занял теперь место за моей спиной. «Лучше взять копья и длинные мечи», — посоветовал он, — «вместо этих коротких штук». Прошуму спросил Леофрик: "Когда карабкаешься на крутую стену, всё, что ты можешь сделать, это попасть в рогу паладышком", объяснил Пирлик. "И свалить его. Я уже делал это раньше. Тебе нужно оружие, которым можно дотянуться далеко, и хороший щит". "Да поможет нам Бог", сказал Леофрик. Разумеется, всем нам было страшно, потому что одна из самых страшных составляющих войны это штурм. «Будь я в здравом уме, я бы не рвался в атаку, но меня переполняла боль утраты, и я думал только о мести». «Пошли!» – торопил я. «Ну же, пошли!» Но мы еще не были готовы к выступлению. Люди собирали копья, которые метали в недавнем бою, лучников выдвигали вперед. Когда бы ни началась атака, мы хотели, чтобы сперва на врагов обрушились град копий и туча жалящих стрел, чтобы раздразить дочан. Однако на то, чтобы организовать копейщиков и лучников, расставив их за теми, кто пойдёт на штурм, требовалось время. А потом, к несчастью для наших лучников, снова начался дождь. Их луки всё-таки смогут стрелять, но тетива из-за воды станет не такой упругой. Огромное брюхо чёрного облака нависло над долиной, небо потемнело, дождь начал барабанить по шлемам. Дотчани выстроились на укреплениях, колотя оружием по щитам, когда наша армия окружила их твердыню. "Вперёд!" закричал Альфред, и мы двинулись вперёд на укрепления, но остановились, подойдя на расстояние выстрела. Дождь усыпал каплями край моего щита. Там на железной кромке появился новый чёткий след от удара клинком, но я не помнил этого удара. Дочани глумились над нами. Они знали, что надвигается, и, вероятно, радовались предстоящему штурму. С тех пор, как Гутрум взобрался на холм и обнаружил тут крепость, он, вероятно, представлял, как люди Альфреда пойдут на эти стены и как тогда дотчане нас перебьют, пока мы будем карабкаться на крутые склоны. Теперь настал час битвы Гутрума. Он поставил своего соперника Свейна и своего саксонского союзника Вулфера снаружи крепости, без сомнения надеясь, что те смогут уничтожить добрую часть армии саксов, прежде чем начнётся штурм укреплений. Для Гутрума было не так уж важно, что эти люди сами погибнут, а теперь его воины станут сражаться в битве, которую он готовил с самого начала. Во имя Господа! Выкрикнул Альфред, но больше ничего не добавил, потому что внезапно ударил гром. Долгий звук раскатился по небесам, такой громкий, что некоторые из нас вздрогнули. За стенами форта небо распорол белый зигзаг молнии. Теперь дождь и барабанил вовсю, перейдя в настоящий ливень. Вдалеке прокатился новый удар грома, и Саксы должно быть подумали, что это знамение свыше, потому что внезапно вся армия двинулась вперёд. Никто не отдавал команды, если не считать командой призыв Альфреда к Богу. Мы просто пошли в наступление. Люди кричали, приближаясь к форту, не выкрикивали оскорбления, а просто шумели, чтобы придать себе храбрости. Мы приближались не бегом, а шагом, потому что надо было держать щиты близко друг к другу. Потом нас оглушил еще один раскат грома, и дождь, казалось, палил с новой, просто неистовой силой. Он христал мёртвых и живых, и теперь мы были уже близко, очень близко от укреплений. Однако за сплошной завесой дождя было трудно разглядеть ожидающих нас дотчан. Я увидел ров, уже затопленный водой. Запели тетивы луков, полетели копья, и мы с хлюпаньем сползли по склону рва, а на нас обрушились копья дотчан. Одной из них ударило в мой щит, упал я, споткнулся о наполовину скрывшееся в воде древко, восстановил равновесие и начал карабкаться вверх. Не вся армия попыталась пересечь ров. Храбрость многих изменила им на краю, но несколько групп всё же пошли в атаку. Мы были тем, что дотчаня называют свинфикьяс, кабанья голова. самыми умелыми воинами, которые пытаются распороть с Кьялтборг, как кабан распарывает охотника клыками. Но помимо этого, мы должны были также сперва пересечь затопленный водой ров, чтобы взобраться по его дальнему склону. Мы держались щиты над головами, шлёпая по рву. Потом стали карабкаться вверх, но мокрый от кос был таким скользким, что мы постоянно съезжали обратно, а на нас продолжали сыпаться датские копья. Кто-то подтолкнул меня сзади, и я взобрался на откос ползком, на коленях, со щитом над головой. Мою спину прикрывал щит Пирлига. Я услышал над собой громкий шум, и сперва принял его за раскат грома, но мой щит продолжал барабанить меня по шлему, и тогда я понял, это молотит датчанин, пытаясь пробить липовое дерево и вогнать мне в спину меч или топор. Я снова пополз, приподнял нижний край щита, увидел сапоги, нанес удар вздохом змея, попытался встать, но тут меня ударили по ноге, и я снова упал. Стяг поревел где-то рядом в рот. Мне набилась грязь. Дождь поливал нас, и я слышал стук клинков, втыкающихся в щиты. Я знал, что мы проиграли, но снова попробовал встать и опять нанёс удар вздохом змея. Слева от меня Леофрики издал громкий вопль, и я увидел, как кровь заструилась по траве. Дождь немедленно её смыл. Ещё один раскат грома грянул у нас над головами, и я соскользнул обратно в ров. Там, где мы пытались взобраться на откос, весь склон был испичрён нашими следами. Трава стала белой, как мел. Мы потерпели полное поражение, и дотчаня вызывающе вопили, а потом ещё один поток людей ринулся через ров, и клинки снова застучали о щиты. Я во второй раз полез наверх, пытаясь врыться сапогами в меловую почву. Мой щит был поднят над головой, поэтому я не увидел, как датчане побежали вниз, мне навстречу, и узнал об этом только тогда, когда о мой щит ударился топор, так сильно, что дерево расщепилось. Другой топор нанес скользящий удар по моему шлему, и я упал на спину. Я потерял бы вздох змея, если бы не петля из волос Исиулт на запястье». Стиаппа ухитрился перехватить датское копье и стащить владельца этого копья туда, где полдюжены саксов в ярости наносили удары чем попало, превратив ров в водоворот, в котором смешались вода, кровь и клинки. Кто-то закричал нам, чтобы мы двигались вперёд, и я увидел, что это Альфред. Он приближался пешком, чтобы тоже пересечь ров. Я проревел своим людям, чтобы те защитили короля. Мы с Пирлигом ухитрились встать перед Альфредом и остались рядом с ним, прикрывая его и в третий раз пытаясь вскарабкаться по грязному от крови откосу. Пирли квопил на своём языке, я выкрикивал проклятия на датском, и каким-то образом мы взобрались до середины, удержавшись на ногах. Кто-то, может быть, Альфред, толкал меня сзади. А дождь всё лил, и мы промокли до костей. Раскат грома потряс небеса. Я взмахнул вздохом змея, пытаясь отбросить датские щиты, потом взмахнул снова, и мою руку встряхнуло, когда клинок ударился о бумбон щита. Датчанин с полошная борода и дикие глаза ринулся на меня с копьём, а я рванулся ему навстречу с мечом в руке, выкрикивая имя Исиульд. Попытался вскарабкаться выше, и тут копейщик датчанин снова ударил. Наконечник угодил в мой шлем спереди. Моя голова откинулась назад, а другой дощанин стукнул меня сбоку по голове, после чего всё вокруг завертелось, словно я хлебнул лишку и погрузилась во тьму. Ноги мои заскользили, и я смутно осознал, что падаю в наполненный водой ров. Кто-то вытащил меня из воды и поволок к дальней стороне рва. Там я встал, но упал снова. Король, король, его нужно было защищать, а он находился в орву, когда я в последний раз его видел, а ведь Альфред не воин. Он был храбрым, но не любил резни так, как её любят настоящие воины. Я снова попытался встать, и на этот раз мне это удалось, но кровь хлюпала в моём правом сапоге и переливалась через край, когда я перенёс вес на эту ногу. Дно рва было устлано мертвыми и умирающими людьми, наполовину затопленными водой. Живые бежали оттуда, и датчане над нами смеялись. «Ко мне!» – закричал я. «Нужно было сделать еще одно последнее усилие!» Стяппа и Пирлик оказались рядом, и Эодрик тоже был тут, а у меня кружилась голова, звенела в ушах, и рука ослабела. Но мы должны были сделать это последнее усилие. Где король? спросил я. Я вышвырнул его из рва, ответил пирлик. Он в безопасности. Я сказал священникам, чтобы они его держали, сказал, чтобы стукнули его, если он снова попытается туда пойти. Ещё одна атака, проговорил я. Я не хотел атаковать. Я не хотел перебираться через тела в рву и пытаться взобраться на этот невозможный откос. Я знал, что это будет глупо, знал, что скорее всего погибну, если снова туда пойду, но мы были воинами, а воина нельзя сломить. Это вопрос его доброго имени и гордости. Это безумие боя. Я начал колотить вздохом змея по своему полу развалившемуся щиту, и другие люди подхватили ритм от отчаяния, которые были совсем близко приглашали нас прийти и погибнуть. Я закричал, что мы идём. Господи, помоги нам, сказал Стеапа. Господи, помоги нам, эхом отозвался Пирлик. Я не хотел идти. Я боялся атаки, но ещё сильнее боялся, что меня назовут трусом, а потому завопил своим людям, чтоб те убили ублюдков, а потом побежал, перепрыгивая через трупы в орву. На дальней стороне я поскользнулся, упал на свой щит, откатился в сторону, чтобы дотчани не воткнули копье в мою незащищённую спину, и встал. Мой шлем сбился на бок во время падения, так что забрало наполовину ослепило меня, и я стал поправлять его правой рукой, уже карабкаясь снова. Стяпа был рядом и пирлик тоже, и я ждал первого мощного удара дотчанина, но удара не последовало. Я с трудом взбирался на откос со щитом над головой в ожидании смертельного удара, но кругом стояла тишина. Опустив щит, я подумал, что должно быть уже умер, потому что увидел только дождливое небо. Дотчани исчезли, только что они злорадствовали, потешаясь над нами, называя нас бабами и трусами, хвастая, что распорут нам животы и скормят воронам наши кишки. И вот они исчезли. Я взобрался наверх стены, увидел за ней второй ров и вторую стену. Дотчаня карабкались на эти внутренние укрепления и решил, что они вознамерелись держать там оборону. Но вместо этого, добравшись до верха, они пропали из виду, а Пирлик схватил меня за руку и потянул к себе. "Они бегут!" закричал он. "Клянусь Господом, эти ублюдки бегут!" Ему пришлось кричать, чтобы перекрыть шум дождя. Вперёд, вперёд! орал кто-то, и мы сбежали во второй затопленный водой ров, а после взобрались по его дальнему склону, который никто не оборонял. И тогда я увидел, что люди Осрека, те самые из Фирдовилтунскира, побеждённого в начале боя, ухитрились перебраться через стены форта. Последствиям мы узнали, что они сошли в низину, где лежала мёртвая белая лошадь, и под слепящим солнцем добрались до восточного угла крепости, который охранялся очень слабо, потому что Гутрум считал его неприступным. Укрепления там были ниже, всего лишь поросший травой вал, и перебравшись через этот вал, саксы очутились в тылу врагов. Врагов, которые теперь бежали. Если бы дотчани остались, их перебили бы всех до последнего человека, поэтому они бежали через широкий двор, а некоторые, слишком поздно сообразившие, что битва проиграна, угодили в ловушку. Памятуя о погибшей Исиулт, я хотел одного убивать, и уложил двух беглецов, изрубив их вздохом змея с такой яростью, что клинок вошёл в их кольчуги, кожаную одежду и плоть глубоко, как лезвие топора. Я вопил от гнева, мне нужны были новые жертвы, но нас было слишком много, а пойманных в ловушку дочан слишком мало. Дождь продолжал сыпать, гремел гром, я выискивал новых врагов, чтобы их убить, и, наконец, увидел последнюю группу уцелевших, сражавшихся спиной к спине с толпой саксов. Я побежал к ним и внезапно увидел их знамя. Крыло Орла. Там был Рагнар. Его люди, раздавленные численностью врага, погибали. «Оставьте его в жилых!» – закричал я. «Оставьте его в жилых!» Три сакса повернулись ко мне, увидели мои длинные волосы, браслеты поверх кольчужных рукавов и должно быть подумали, что я дотчанин, потому что побежали ко мне. Вот первый я отбился вздохом змея, второй ударил по моему щиту топором, а третий зашёл сзади, и я быстро повернулся, снова взмахнув мечом, крича, что я сакс, но они не слушали меня. Потом в них врезался стиапа, и они кинулись в рассыпную. Пирлик схватил меня за руку, но я отбросил его и побежал к Рагнеру, который скайдился на окруживших его врагов, приглашая попытаться его убить. Его знамя упало, команда его корабля погибла, но он все равно походил на бога войны в сияющей кольчуге с расщепленным щитом, длинным мечом и непокорным выражением лица. И вот кольцо вокруг него стало сжиматься. Я с криком бежал к нему, и Рагнер повернулся ко мне, думая, что я хочу его прикончить. Он поднял меч, но я щитом отбил клинок в сторону, обхватил Рагнера руками и вместе с ним рухнул на землю. Стиаппа и Пирлик защитили нас, отогнав Саксов и велев им поискать другие жертвы. Я откатился от Рагнера, который сел и удивленно посмотрел на меня. На его левой руке была кровь. Клинок, пробив липовое дерево, врезался ему в ладонь, пройдя между двумя пальцами, и теперь у него как будто были две маленькие руки вместо одной. "Я должен перевязать рану", сказал я. "Утрот", только и выговорил он, как будто не мог поверить, что это я. "Я искал тебя, потому что не хотел с тобой сражаться", сказал я. Он вздрогнул, стряхнув разбитые остатки щита с раненой руки. Я видел, как епископа Левольд в запачканной сутане бежит через двор, жестикулируя и крича, что Бог передал язычников в наши руки. Я говорил Гутруму, что надо выйти из крепости и сражаться снаружи, пояснил Рагнар. Тогда бы мы вас всех перебили. Перебили бы, согласился я. Оставшись в форту, Гутрун позволил уничтожить датскую армию отряд за отрядом, но всё равно было чудом, что тот день окончился нашей победой. "У тебя кровь течёт", сказал Рагнар. "Я получил удар копьём сзади. Он пришёлся в ногу выше колена. Шрам остался у меня и по сей день". Пирлик отрезал кусок ткани от одежды убитого воина и перевязал им руку Рагнара. Он хотел также перевязать и мне бедро, но кровь уже текла меньше, и я ухитрился встать. Я не почувствовал боли, когда меня ранили в бою, но теперь рана вдруг вспыхнула огнем. Я прикоснулся к молоту Тора. Мы победили. «Они убили женщин», — сказал я Рагнеру. Тот ничего не ответил. Он просто стоял рядом, и поскольку бедро мое пылало, и на меня внезапно накатила слабость, я обхватил его за плечи. «И Сеулт, так ее звали», — продолжал я, — «и мой сын тоже мертв». Я был рад, что идет дождь, иначе на моем лице были бы видны слезы. «Где Брида?» — спросил я. «Я отослал ее вниз с холма», — ответил Рагнер. «Мы вместе захромали к северной части форта». А сам остался? Кто-то должен был остаться, жёстко ответил он. Думаю, он тоже плакал, стыдясь поражения. Эту битву Гутрум просто не мог проиграть, однако проиграл. Пирлик и Стияпа всё ещё были рядом, и я заметил Эдрика. Он раздевал мёртвого дотчанина, снимая с него кольчугу, но Леофрика нигде не было видно. Я спросил Пирлика, где он? Священник с болью посмотрел на меня и покачал головой. Погиб, спросил я. Да, ответил он. Они убили его топором в спину. Внутри у меня всё оборвалось, и я не мог говорить. Казалось просто немыслимым, чтобы непобедимый Леофриг погиб. Но все-таки он погиб, и я желал бы похоронить его по-датски с погребальным костром, чтобы дым от этого погребального костра достиг божественных чертогов». «Да чего же мне его жалко?» – сказал Пирлик. «Такова цена Уэссекса», – ответил и я. Мы взобрались на северное укрепление форта, в которых уже хозяйничали воины Альфреда. Дождь стал слабее, хотя всё ещё покрывал огромными занавесами долину внизу. Мы словно стояли на краю света. Впереди были бесконечные облака и дождь, а за нами, на длинном крутом склоне, сотни дотчан пробирались к подножию крепости, где остались их лошади. "Гутрум", горько проговорил Рагнар. "Он жив. Он бежал первым", пояснил Рагнар. Свин говорил ему, что мы должны драться снаружи, но Гутрум больше боялся поражения, чем желал победы. Под приветственные крики мы пронесли знамёна Альфреда через взятую твердыню к северной части укреплений. Наш король снова верхом с бронзовым обручем поверх шлема ехал рядом со знамёнами. Виока на коленях возносил благодарственные молитвы, а Альфред ошеломлённо улыбался, и вид у него был такой, словно он не в силах был поверить в случившееся. Клянусь, он плакал, когда древки его знамён вогнали в дёрн на краю света. Дракон и крест трепетали над его королевством, которое было почти потеряно, но всё-таки уцелело, и поэтому в Англии оставался хотя бы один король. Однако Леофрик погиб, и Исиульд была мертва, и капли тяжёлого дождя падали на спасённую нами землю, на Уэссекс.